Как сладка месть, какой же божественный у нее вкус! Как бы не хотелось полить и полить ненавистных иноземцев, но Раир Черсан вложил тати длинный боевой меч обратно в ножны. Хватит зря переводить ядра и порох. Отставить огонь! громогласно скомандовал Раир Черсан, едва береговая батарея дружно рявкнула в последний раз. После вселенского грохота тишина кажется особо звонкой. Это уши гудят от напряжения. Раир Чирсан тряхнул головой. Дедовский шлем с двумя гребнями едва не съехал на ухо. Пара последних залпов явно была лишней. Корабли фатрицев и без того прекрасно уйдут на дно. Точнее, Раир Чирсан поднес правому глаза окуляр подзорной трубы И так почти ушли. Туша фрегата грузно села в воду. Еще немного, и вода захлестнет палубу. Видно, как крошечные фигурки иноземцев забираются в лодки и торопливо отчаливают от обреченного корабля. А то и прямо так сигают воду. Раир Черсан повернул голову правее. Точно такая же картина со вторым фатрийским кораблем. Прямо в его сторону стреляла всего одна батарея, но ядер свой борт он получил не меньше. Большая часть лодок предпочла направиться к берегу. Однако нашлись и такие, что направились в открытое море. Понимают, сволочи, что на берегу их не будут ждать выпивка и женщины. Только у самых трусливых ватрейцев все равно нет шансов на спасение. Джонки морской стражи тут же устремились за беглецами. — Нет, без вариантов. Раир Черсан злобно усмехнулся. — Восемь пар весел против двух полноценных парусов не сдюжат. Джонки морской стражи принялись прямо на глазах догонять иноземцев. Гораздо интереснее наблюдать за теми лодками, что все же повернули в сторону берега. О-о-о! Да это же от радости сперло дыхание. Раир Черсан аккуратно опустил подзорную трубу прямо на земляной вал второго редута. Пусть полить по фатрийцам из пушек очень даже здорово, но гораздо, гораздо приятнее будет сойти с ними в рукопашную. Наконец-то! Мечты сбываются. Вот сейчас и выяснится, насколько фатрийцы хороши на берегу. «Внимание!» Райер Черсан вновь выдернул из ножен грозный тати. Все на берег, встретим проклятых иноzemцев как следует. Да, дикий орел подчиненных грохнул над рядовыми не хуже пушек. Рядовые самураи лавиной перемахнули через земляные валы. Вообще-то, если разобраться, оставлять пушки, порох и прочие припасы без присмотра нельзя, только Раир Черсан самым первым соскочил с земляного ряду, то если он прикажет хотя бы одному самураю приглядеть за имуществом, то тут же наживет в его лице смертельного врага. Жажда. Долгожданная жажда мщения кипит в душе не только у Раира Черсана, но и у всех его подчиненных. Сейчас. Сейчас Раир с разгона прыгнул на дно воронки. Сейчас патрийцы высадятся на берег и примут последний бой. Сперва, конечно же, они пальнут из мушкетов. Или как там они называются на самом деле. Зато потом у них просто не останется времени перезарядить свои мушкеты. Уже скоро. Раир Чирсан торопливо выскочил из воронки. — Встретим их здесь! Раир взмахнул над головой Тати. Подчиненные тут же остановились. Вдоль берега, словно на поле боя, выстрелилась редкая шеренга самураев. Все, как один в боевых доспехах, гребни на шлемах блестят в свете гиполы. У каждого в руке зажат грозный тати. До среза воды осталось чуть больше десяти метров. Иноземцы еще не высадились. Конечно, можно подойти ближе, только зачем мочить сандалии в морской воде? Гораздо лучше, гораздо почетнее и приятнее позволить патрийцам сойти на берег. Нетерпение сжет пятки. Так и хочется едва ли не вплавь добраться до ближайшей лодки с патрийцами. Но, как и полагается настоящему самураю, Раир Черсана остался на месте. Первая лодка с патрийцами вот-вот ткнется носом в песчаный берег. Великолепно! Раир Черсан так и не сумел унять предательскую дрожь во всем теле. На носу сидит хорошо одетый фатриец. Синяя куртка с длинными узкими рукавами. Яркими точками выделяются так называемые пуговицы. В отвороте куртки проглядывает белое нательное кимоно. На голове смешная треугольная шляпа. Но это ладно. На кожаном поясе висит меч. Меч! «Самый настоящий меч. Наверняка это важный офицер, а не рядовой матрос. Для рядового матроса у него слишком хорошо выбрито лицо и слишком чистая одежда. Еще лучше». «Только почему они не стреляют?» Раир Черсан, крутанул головой. «Все больше и больше лодок квадрийцев подходят к берегу. Однако до сих пор не слышно ни одного выстрела. Даже больше». В руках иноземных матросов не видно ни одного мушкета. Плевать. Раир Чирсан ухмыльнулся. Похоже, патрейцы так поспешно сбежали со своих кораблей, что забыли прихватить мушкеты. Фатрийский офицер самым первым соскочил на берег. В его левой руке зажата толстая книжка в кожаных корочках. — Давай сразимся! Раир Чирсан шагнул навстречу патрийцу. Грозный татина перевес, острое лезвие начищено до блеска. Шаг, еще шаг. Глаза Патрица выпучились от удивления. Столь решительной встречи он явно не ожидал. Левая рука офицера машинально запихнула толстую книжку в отворот чудной куртки. А правая рука легла на рукоятку тонкого меча. «Вот оно!» Раир Черсан остановился. Левое плечо вперед, Тати лезвием вверх поднялся над головой, однако скошенное острие, как и прежде, направлено на врага. Узкий длинный меч легко выскользнул из ножен. Фатрий поднял его над головой, будто отслютовал, и бросил к ногам Раира Черсана. Что, что это было? От удивления Раир Черсан опустил Тати. Кончик меча уперся в песок. «Сражайся!» Носком железной сандалии Райер Чирсан отбросил тонкий меч обратно к ногам иноземцев. Вместо того, чтобы нагнуться, поднять меч и сразиться, иноземец упрямо мотнул головой. Будто этого мало, важный офицер поднял руки. Отпали последние сомнения. «Он сдается!» «Это? Это...» — Раир Чирсан растерянно захлопал глазами. «Никакой честной схватки не будет? В это трудно поверить, но вместо того, чтобы с честью пасть в бою или свершить сипуку, важный офицер Фатрийцев предпочел сдаться, предпочел жить без чести. Гнев ударил в голову. Раир Черсан засипел от натуги». Презрение, словно ядовитая зеленая желчь, разъело его изнутри. Шаг второй. Тати со свистом рассек воздух. Голова Фатрица будто подпрыгнула на шее и рухнула на песок. Следом у среза воды упали отрубленные руки. Фатриц даже не успел их опустить. Настоящий самурай всегда сражается до конца. А если враг сдается, значит, он заслуживает немедленной и позорной смерти. Патрийский офицер даже не пытался совершить благородную сипуку. Вместо посмертной чести он выбрал пожизненный позор. Сразиться с иноземцами в честном поединке не удалось никому. Точно так же, как и Раир Черсан. Рядовые самураи не смогли, да и не хотели сдержать гнев и презрение. Песок на морском берегу пропитался кровью. Все, без исключения патриции были не просто обезглавлены, а буквально порублены на куски. Не прошло и часа, как джонки морской стражи догнали тех, кто попытался было спастись в открытом море. Самураи расстреляли или зарубили всех, без исключения прямо в воде. Из команды двух больших кораблей никто не уцелел.